Глава 27 Кольцо принца Файсала. Серп месяцы низко висит над островом Сан-Мигель. Ветер в пальмах напевает мелодию о каком-то далеком море, на песке лежат спелые кокосы, пушистые, как кожа новорожденного младенца. На фоне месяца силуэт птицы, похожие на росчерк пера, и из джунглей доносится чей-то пронзительный трубный вопль, и снова все тихо. Безмолвие укутывает домики с плоскими крышами, стоящие вдоль сонного берега. На берегу виднеются семь шлюпок, которые доставили сюда пассажиров с Галеона, дав им тем самым возможность вновь почувствовать под ногами твердую землю. Теперь португальцы спокойно спят на большом постоялом дворе. Люди легли почивать с мыслью о том, что уже завтра судно возьмет курс на материк, как и было запланировано. и как капитан Буль договорился со своими пассажирами. Но в эти поздние ночные часы пять пар черных и одна пара белых рук трудятся у Кабистана, медленно, но уверенно вытягивая из воды якорь. Затем Том делит свежую воду между членами своей новой команды. Рабы в молчании пьют. Никто не разговаривает, но все смотрят на ноги со свежими следами от кандалов и на руки, которые их сбили. Негры стоят на верхней палубе, и настроение у всех подавленное. Рабы с ужасом взирают на внушающего им ужас капитана, который велит вести себя тихо, как мыши. Они только что выбрались из трюма и еще не привыкли к своему новому положению. Один из юношей хотел даже выпрыгнуть за борт, но те удалось его остановить. Теперь парнишка трясется всем телом, и вот-вот заразит своим страхом остальных. Том смотрит на берег и кивает булю, который на смеси испанского, английского и португальского объясняет, что не собираются поднять паруса, но слова его не оказывают ровно никакого воздействия, чернокожие молча смотрят на него. Санди Морнинг кивает на одну женщину, которая не теряла в трудные времена присутствие духа и остальных Высокая, стройная Она еще довольно молода, однако держится с достоинством взрослой женщины. На руках у нее ребенок, родившийся на Галеоне. Тео помогала при родах. Три часа назад она принесла новорожденного на шканцы и заставила Тома взять дитя на руки. Это маленькая девочка. Том улыбается Булю, стоящему за штурвальным колесом. «Вижу», — ворчит капитан. Тео подходит к нему. Вопрос теперь в том, будет ли эта малышка носить оковы, как ее мать. Что скажете, Буль? Она что, не видит, что я занят? Вы когда-нибудь пробовали держать на руках такого малыша, капитан Буль? Пусть женщины этим занимаются. Но как насчет кандалов, Буль? Девочка явно родилась без них. В этот момент на палубе появляется Буто с распашонкой для новорожденной, которую он шил из португальского флага. «Ты еще чепчик ей подари!» — фыркает Буль и сплевывает на палубу. «Думаю, на чепчик матери должно хватить!» — озабоченно бормочет Бото. Буль смотрит прямо перед собой. «Тогда можно сшить и шапочку для нашего штурмана!» — ворчит он, которая прикроет его рыжую голову. том улыбается. «В любом случае, кандалы нам больше не нужны!» Теодора берет малышку на руки и спускается к матери. «Той же ночью все кандалы...» были выброшены в море. Новоиспеченная мать спрашивает Теодору, выкупил ли Том Коллинз их из рабства. Тео подходит к ней. «Нам предстоит долгая дорога домой», — говорит она. «И если мы не будем дружно работать и делать то, что скажет капитан, мы никогда не доберемся до гавани». «Значит, он теперь наш новый хозяин», — женщина показывает Набуля. «Просто скажи ей «да», Бормочет капитан и добавляет, что частичная правда еще никому не вредила. Йобото, спотыкаясь и прихрамывая, выбирается на палубу. Он переводит взгляд с буля на группу негров и заговаривает с ними в своей всегдашней тихой и спокойной манере. Кажется, будто он рассказывает им какую-то длинную, увлекательную историю. Буль, прищурив глаза, тут же принимается выяснять, о чем идет речь. Бото, — объясняет Том, — рассказывает им историю о кольце принца Файсала, о том, как он сам был рабом и как стал свободным. Еще он рассказывает им о том, как он хорошо научился шить, и о том, что Коллинз — его лучший друг. А кто спас ему жизнь, когда он чуть без ног не остался? Говорит, конечно, не обязательно, — обиженно вздыхает Буль. В перерыве Теодора наливает кувшин и протягивает его Булю. И история, которую рассказывает Ботто, такая же длинная, как плавание до Африки. И если даже она затянется до рассвета, мы будем ждать рассвета, потому что без помощи рабов нам не сдвинуться с места, тем более что теперь они уже не рабы. Малек будет учить рыбу? Буль затягивает ремень. Я просто лишний раз напомнила. Капитан кривится. Когда вы выкинули кандалы... — Судно лишилось ценного груза, — проворчал он. — Мы вообще-то не договаривались, что чернокожие станут свободными. — Я на такое не подписывался, коллинс Ты много наобещал мне? — Но тут Буль с тобой не согласен. Договор был только насчет островов Зеленого мыса. И точка. По прибытии эти негры будут проданы в ближайшем порту. Тео скрещивает руки на груди. — Мне есть о чем вам рассказать, капитан Буль. Том вздыхает и закрывает глаза. Тео тем временем говорит, что Буль, вероятно, забыл, что он больше не капитан пиратского судна и что на этом корабле больше нет рабов. «А это ты видела?» И Буль наставляет на Тео свой пистолет. Том спокойно интересуется, можно ли ему вмешаться в беседу. Но Буль его игнорирует. «Еще одно слово этой испанской малявки, и я продырявлю ее и сделаю из нее подзорную трубу». — Если я говорю, что негры будут проданы, то, черт побери, они будут проданы. — Ясно вам, мисс Васкес? — Скажи «да», Тео, — шепчет Том. — Ради всего святого скажи, иначе мы никогда не сдвинемся с места. Тео смотрит на капитана, и ее улыбка не сулит ничего доброго. — Да никогда в жизни. Мы не можем просить этих людей работать день и ночь, чтобы доставить нас на острова Зеленого мыса. где вы, Буль, заберете свой выкуп, чтобы затем продать их в ближайшем порту. Когда я была маленькой, у меня была привычка дарить вещи, а потом требовать их обратно. Это было гадко. Теперь я это понимаю. Не для того мы сбивали с людей оковы, чтобы потом надеть их снова. Буль взводит курок пистолета. — Я никогда не стрелял в женщин и детей, — говорит он. — Ты будешь первая. В этот момент появляется Ботто. В руке он держит заколку для волос. Не бог вей что, да и зубчики у нее какие-то кривоватые. и «Это что еще такое?» Бульсер где-то взмахивает пистолетом. «Это подарок», — объясняет Ботто. «От тех, кто там». И он указывает ловким кивком на группу негров, которые стоят на палубе и смотрят на Буля большими глазами. Они благодарят капитана... за то, что он дал им свободу. Сомневаясь, что капитан возьмет их подарок, замечает Тио, во-первых, заколка старая и поношенная, а во-вторых, у Буля совсем другие планы насчет этих людей. Оставшуюся часть плавания он будет использовать их, а потом продаст на ближайшем рынке. Йоба Ту кивает в своей обычной спокойной манере и, прихрамывая, возвращается обратно к группе рабов. — Куда направился этот чернокожий недомерок? — рычит капитан. Бото оборачивается отвечает, что он только хотел отдать заколку обратно. — Ничего подобного. Наоборот, я собираюсь... В общем, отдай мне эту заколку, дурачина ты этакий. Капитан берет заколку из рук Бото Это вызывает волнение среди рабов. — Я думаю, они хотят, чтобы вы закололи ей волосы. — объясняет Ньо Бото. — Ведь не собираюсь ничего закалывать. К Булю подходит женщина с маленьким ребенком. Она выглядит немного испуганной, но берет подарок в руки и, аккуратно подобрав волосы Буля, закалывает их заколкой. Тихо так, что можно услышать, как перо падает на землю. Капитан стоит неподвижно и ошеломленно смотрит на женщину, которая теперь поудобнее устраивает ребенка на руках. Легкий бриз, колышет грот парус и мягко щекочет снасти. Море совершенно спокойно. Буль искоса поглядывает на улыбающегося Тома. — А он, значит, стоит тут и веселится за мой счет? — Ни в коем случае, господин капитан. Буль переводит взгляд с Тома на Тео и с Тео на Бото. Его глаза вытрощены, он топчется на месте и прерывисто дышит. — Да выйдет когда-нибудь эта корыта в море или нет? — — ревет он наконец. — Рабы дружно вздрагивают. — Том берет бутылку. — Да, но сперва, — говорит он, — мы должны выпить за наше судно его команду, состоящую из свободных мужчин и женщин, и, конечно, за нашего капитана. Думаю, прежде ему пришлось здорово натерпеться от своей строптивой команды. Буль смотрит на него округлившимися глазами. — Это точно, — ворчит он. Поскорей бы забыть тех негодяев, что я набрал в порт-рояле прошлой зимой. Сплошные воры и убийцы. Те уберет капитана под руку. «Расскажите нам об этом, Буль», — говорит она мягко. «Приятно для разнообразия послушать хоть одну историю из реальной жизни». Буль упирает руки в бока. «Начнем с того», — довольно гудит капитан, «что подобного сброда свет еще не видывал. Они понимали только одно». Вкус плетки. Но как думаешь, удалось мне их сломать? Попробую угадать. те выдерживает небольшую театральную паузу. Да, думаю, вы это сделали, капитан. Я даже думаю, что вам удалось превратить этих головорезов в первоклассных морских разбойников. Какой подвиг, просто поразительно. Да, я такой. Гордо улыбается Буль и продолжает рассказывать о том, как он в порыве вдохновения... придумал отрубать пальцы своим людям. Час спустя корабль отчаливает, подняв все паруса. Ветер дует прямо на юг, курс проложен четко. Галеон скользит по волнам. Вдоль бортов стоят чернокожие дети и вопят от восторга, когда соленые брызги долетают до палубы. Женщины вместе с Тео и Бото трудятся на камбузе, чтобы на рассвете подняться на шканцы, с первым завтраком для капитана свободного галеона. Буль с подозрением смотрит на миску с едой. «И что это, спрашивается, такое?» «Это фу-фу», — отвечает бото Один день сменяется другим. Капитан усердно муштрует свою новую команду, которая радует его своим прилежанием и сообразительностью. Том объясняет мужчинам, как сбираться на верхней рее, ставить паруса и управлять ими, измерять скорость и использовать ветер. Недели складываются в месяцы, и вот однажды утром Том расталкивает Ньё Бото, который лежит в собственноручно сшитом гамаке. Когда бы Том не пришел его будить, он уже не спит. Том по-прежнему не понимает, как ему это удается, но в это утро его занимают совсем другие мысли. Он помогает Бото подняться на шканцы и протягивает ему подзорную трубу. «Ты должен хорошенько присмотреться», — шепчет Том, — «потому что они еще очень маленькие, но они там. Капитан показал мне их, прежде чем отправить спать». Но Нью-Ботто откладывает трубу в сторону и смотрит в морскую даль невооруженным глазом. «Я вижу их», — говорит он. «Я видел их, даже когда спал. И это острова Зеленого мыса». Том облакачивается о штурвальное колесо. наблюдает за Ботто, который прихармывая, спускается по трапу на палубу и усаживается на фальшборд. Том идет следом за ним. «С таким ветром», — говорит он, — «ты будешь дома еще до захода солнца». «Я знаю», — отвечает Бото. Впервые за все время знакомства с Томом Бото находится в состоянии нерешительности. «Я понимаю», — шепчет Том. «Я очень хорошо тебя понимаю, Бото. Я чувствовал то же самое», Когда мы добрались до Невиса, Йобото прислоняется затылком к мачте. «Чем ближе мы подплываем, — говорит он, — тем больше становится расстояние между нами, Том. Я чувствую это нутром. Каждую ночь я лежу и прислушиваюсь к поскрипыванию снастей и плеску воды под форштевнем, которые говорят мне, что скоро все закончится. Я спросил Санди, хочет ли она остаться со мной на островах Зеленого мыса. И она ответила, что хочет. «Но я не спрашиваю тебя, Том, потому что твое сердце родом из других мест». «Вот только не знаю, с каких», — бормочет Том. «Есть сердца, у которых дом не один», — говорит Бото. Том смотрит на море и кивает. «Расскажи мне об островах Зеленого мыса», — шепчет он. Бото откидывает голову назад. «Это форт», — рассказывает он, — «с пушками». Ни одно невольничье судно не сможет войти в бухту и забрать наших людей. Но за фортом лежат деревни и поля, загоны с животными и большой дом, где живет король со своей семьей. Это он и его люди построили форт для нашей защиты. Король никогда не забудет ту ночь, когда португальское судно Святая Елена отправило своих матросов и солдат на наш остров. Они притворились нашими друзьями, и мы поплыли за ними. Они схватили нас и заковали в кандалы. — Они забрали его сына, — шепчет Том. — Бото кивает. — Да, они забрали принца Файсала. — Но теперь ты вернулся домой, — говорит Том, и однажды тоже станешь королем, как и твой отец. Нью-Бото смотрит на маленькое серое колечко, надетое на палец. — Я помню, как мы лежали в трюме. Они разделили нас по возрасту. Я лежал рядом с ним. Я думал, что пока он с нами, ничего плохого не случится. Но он таял день за днем, жизнь понемногу уходила из его тела, и однажды ночью его не стало. Осталось только его мертвое тело и это маленькое колечко. Я снял кольцо с его пальца и поклялся, что верну его обратно на острова Зеленого мыса. Рано утром пришли матросы и забрали мертвых. Они выволокли его за ноги из трюма. — О ком ты говоришь? — спросил Том. — Я говорю о принце Файсале. будто посмотрел на Тома. — Мой отец — рыбак, — сказал он тихо, — но очень искусный рыбак. У него есть своя лодка, и каждое утро он отправляется ловить рыбу вместе с моими братьями. Нью-Бутто взял руку Тома и пожал плечами. — Я не принц Файсал, Том. Я просто Ньё Бото. Том постоял, погруженный в свои мысли, потом кивнул, словно знал все это с самого начала. Он поцеловал Бото в лоб и улыбнулся. Но тут его глазам вдруг почему-то сделалось горячо. Том плакал и смеялся, и на коричневом лице Ньё Бото, на его задумчивом серьезном лице, тоже появилась крохотная, осторожная улыбка. богу ты самый большой в врунишка на свете!» — сквозь смех произнес Том. «Нет», — ответил Бото, — «самый большой — это ты, Том». Они гребут на каноэ луки Буль, Теодора, Санди, Том и Нью-Бото. Вечер. Тени, словно зубы акулы, вырастают на широкой бухтой, из которой выплывают пять больших лодок. В каждой лодке Сидит по четверо мужчин, и все они вооружены. На берегу виднеется большая группа людей, тоже мужчины. Бото говорит, что таков местный обычай. «Увидим», — ворчит Буль, погружая весло в воду. Когда лодки приближаются к ним, их окликают на незнакомом тому наречии. Бото с трудом поднимается на ноги и отвечает мужчинам на их языке. Вскоре лодки оказываются бок о бок с конной Джан Луки, которые по сравнению с длинными каноэ туземцев кажутся совсем маленьким. Мужчины показывают пистолетами на Буля. Бутон наклоняется вперед и протягивает одному из них маленькое серое колечко. Это вызывает среди туземцев яростную перепалку. Кто-то стреляет в воздух, Том не понимает, что они говорят, но слышит, как снова и снова повторяется имя Файсала. Буль подмигивает ему и выразительно шевелит бровями. Они достигают берега, где новость тут же распространяется со скоростью порохового огня. Женщины и дети, молодые и старые, шумной толпой несутся к кромке воды. И, наконец, появляется он, король островов Зеленого мыса, небольшого роста, широкоплечий мужчина в белом наряде. На шее у него золотая цепь, на голове желтая соломенная шляпа, С его появлением воцаряется тишина. Том помогает Бото выбраться из лодки и смотрит, как тот, хромая, подходит к старику, кланяется и протягивает ему кольцо. Король о чем-то говорит с группой престарелых мужчин, которые внимательно изучают кольцо Бото. Потом король берет серое кольцо и поднимает его над головой. Все присутствующие встречают его жест воплем ликования. Том смотрит на Тео, стоящую рядом с Санди. Вдалеке начинают бить барабаны, их глухой звук разносится над бухтой. «Надеюсь, они не каннибалы?» — ворчит Буль. Тео оборачивается к нему. «В любом случае», — говорит она, — «вы можете рассчитывать на должность Кока, капитан Буль». Король и его приближенные направляются к укреплениям. За ними небольшими группами, пританцовывая, следует их свита. «Они что, забыли про нас?» — тихо спрашивает Тео. «Нет», — отвечает Том и показывает на двух мужчин, которые направляются прямо к ним. Один из них произносит по-испански «Добро пожаловать на острова Зеленого мыса». Их разместили в трех небольших хижинах. Каждому дали по чаше с водой, чтобы можно было умыться и привести себя в порядок, Потом их проводили на широкую поляну в лесу, где стоял большой четырехугольный стол, накрытый человек на пятьдесят. Ужин длился три часа, и кроме многочисленных блюд, здесь были танцы, песни, прыжки в воду и речи, смысла которых ни том, ни тео, ни тем более буль не понимали. Гостей усадили недалеко от короля, и после приветствия он обратился к ним со словами горячей благодарности – Буль прошептал Тому на ухо, что идея доставить королевского сына на острова Зеленого мыса оказалась не дурна. Король, судя по всему, был очень состоятельным человеком. Капитан пребывал в превосходном настроении, ел и пил за четверых, том же все больше наблюдал за Нью-Бото, сидевшим между мужчиной и женщиной, которые, в отличие от остальных, не носили украшений и яркой одежды. Они держались скованно, мало ели и почти ничего не пили. Тео наклонилась к Тому. — Странно, что Бутон не сидит рядом с отцом, — промолвила она. — Да, — вздохнул Том, — но теперь я знаю этому объяснение. Я тебе потом все объясню. Король первым покинул застолье, и когда он ушел, остальные тоже начали подниматься со своих мест. Том смотрел на Буля. который, слегка покачиваясь из стороны в сторону, позволил проводить себя до хижины. На прощание он крикнул Тому, что готов получить свое золото утром следующего дня. Короткое время спустя Том лежал на лавке в хижине и смотрел на потолок из соломы. Теперь в деревушке было довольно тихо, и только собаки выли на луну, да ветер шуршал соломой на крыше. — О чем ты думаешь? — спросила Тео. — Ни о чем, — ответил Том. — Врешь? — Да, вру. Я ведь самый большой врун на свете. Тео посмотрела на него. — А как становятся самыми большими врунами на свете? — Для этого нужно лишь немного воображения, — ответил Том. — И еще одна вещь. — Какая? — Расскажи, ирландский полукровка, — улыбнулась Тео. — Нужно самому знать правду, — пробормотал Том. Тио села. — Ну, раз ты такой умный, то, должно быть, знаешь, почему Ньо Бото не сидел на празднике рядом с отцом? Том долго разглядывал свои ногти. — Ну, почему? — Бото сидел рядом с отцом, — пробормотал он. Тио вскочила и какое-то время стояла спиной к Тому, потом улеглась обратно на лавку. — Что ты сказал? — Я сказал, что принц Файсал мертв. и что Ньо Бото — сын одного из рыбаков. Стало тихо. Тео смотрел на Тома с недоверчивой улыбкой. — Хочешь сказать, ты обогнул полсвета только тем чтобы вернуть сына рыбака обратно его семье? — Что-то в этом роде, — пробормотал Том. Тео хлопнуло себя по лбу. — Да, Том коллинс это великий подвиг. Ирландцев не поймешь. — Значит, теперь ты лежишь здесь, — На островах зеленого мыса, без гроша, в кармане, такой же нищий, как и тогда, когда ты отскребал столы в таверне на Невесе. Ах ты, жалкий полукровка! — том улыбнулся сам себе. Испанцам этого не понять, — пробормотал он и провалился в сон. На следующий день он пришел в деревню и увидел Ньо-Бото, пришивавшего пуговицы к своей новой рубашке. Он сидел рядом с пожилым мужчиной, который явно был опытным портным. Они были так глубоко погружены в свою работу, что совершенно не замечали окружающих. Должно быть, именно это зрелище убедило Тома в том, что время пришло. У него оставалось несколько дел, которые следовало уладить. В частности, он должен был объяснить Булю, что ему не следует раскатывать губу и ждать много золота в награду. Большинство рабов с галеона предпочли остаться на островах Зеленого мыса, но двое-трое из них все же решили вернуться на корабль. Том отправился проверить старое каноэ Луки, когда неожиданно столкнулся с Санди Морнинг. Возможно, она встретилась ему не случайно, быть может, она следила за ним, потому что внезапно она возникла перед ним и, встав на тропинке, застенчиво улыбнулась. Том отвел взгляд в сторону. и заметил Буля, который, несмотря на ранний час, уже расхаживал вокруг каноэ, приводя его в порядок. «Рад слышать, что ты остаешься на островах Зеленого мыса с семьей Ньо-Бото», — произнес Том. Девочка снова улыбнулась и смущенно кивнула, но тут же снова стала серьезной и спросила, вернется ли Том когда-нибудь на Ямайку. «Разумеется, я вернусь обратно на Ямайку», — ответил Том. «Быть может, — робко сказала Санди, — быть может, ты однажды встретишь там моих папу и маму?» Том взял ее за руку. «Конечно же, встречу. Обещаю!» — прошептал он. Санди отступила назад, помахала рукой и послала ему воздушный поцелуй. Потом быстро развернулась и убежала прочь, легкая, словно летняя птичка. Том посмотрел назад и увидел Буля, который стоял прямо за его спиной. — Что хотел эта малышка? — спросил капитан. — Попрощаться, — пробормотал Том, и внезапно вспомнил то время Варон Хилле, когда он, будучи виночерпием, рассказывал кухонной прислуге о том, как охотился на акул. Некоторые из этих историй были правдивы, другие — выдумка от первого до последнего слова. Но малышка Санди Морнинг своей безграничной доверчивости к жизни принимала их все за чистую монету. Том внезапно положил руки на плечи капитана и крепко сжал. «Какого черта?» — проворчал Буль. «Что это значит?» «Ничего, не беспокойтесь», — прошептал Том и уткнулся лицом в грудь Буля. «Просто иногда надо вот так постоять, обняв кого-то». «Надо?» — «Да», — сказал Том. «Надо». И, глубоко вздохнув, он похлопал Буля по грудной клетке. «Вот так». теперь мне полегчало. Они посмотрели друг на друга долгим изучающим взглядом. Теперь они все ушли, вздохнул Том, и остались жить лишь в моих воспоминаниях. Санди Морнинг, Сахарный Джордж, То-то, Йоп, бедная миссис Брикс и толстушка Бесси, не говорешь о Рамоне благочестивом, плоти кровь стали пеплом, а истории, связанные с этими героями, кажутся уже не небылицами». Некоторые из них уже стерлись, как стираются песчаные рубчики на дне моря. «Но только не я!» — проворчал Буль и потрепал Тома по щеке. «Да, не вы, Буль, и я этому рад. Есть ли у вас дети, господин капитан? Этого нельзя исключить. Вы когда-нибудь думаете о них? Никогда. Я ненавижу детей. Вот как? Почему?» Буль приблизил свою здоровенную смуглую рожу, — Прямо к лицу Тома. — Потому что дети имеют неистребимую привычку становиться взрослыми, — проворчал он. Том улыбнулся. — Но только не вы, Буль, — прошептал он. — Вы, конечно, бываете очень жестоки, но при этом сохраняете детское простодушие. — Ты так считаешь? — Да, я так считаю. Буль улыбнулся. — Значит, я не прогнил насквозь? Том потянул себя за мочку уха. — Это мы еще увидим, — сказал он. Да — Да-да, потому что у нас есть еще одно небольшое дельце, которое мы должны обстряпать, — сказал капитан. — Предлагаю обсудить его за стаканчиком в моей хижине. Принц ведь сообщил тебе о том, как с нами рассчитается его милость. — Чья милость? — Король, Том. — Король, — Буль мечтатель улыбнулся. — Я говорю о монетах. Ты же знаешь. Том откашлялся. — А, ну да, монеты, — сказал он. — Совсем о них забыл. Вскоре они сидели в хижине Буля. — Вот как пьет пират, — довольно ворчал Буль, вливая в себя стакан за стаканом. — Я дрожу от предвкушения и даже почти не чувствую пули в бедре. — Давай, Том, расскажи своему старому другу о золоте. Я всю ночь не мог заснуть. Глаз не сомкнул. Том откашлялся и потянул себя замочку уха. — Давайте я начну с того... что расскажу вам историю о Рамоне, странным образом прозванным благочестивым. К жажде наживы он относился с той же беспечностью, что и к правде. Зато у него было золотое сердце. У вас, капитан, тоже золотое сердце. Это так же верно, как и то, что мое имя Коллинз. Свет вряд ли видывал человека богаче, чем вы. Капитан громко расхохотался и поднес свои кулаки к лицу Тома. «Ах ты, разбойник!» Ирландец ты этакий, не зная всей правды, я бы решил, что ты собираешься мне сказать, будто нам не светит ни одного чертова гроша. По правде говоря, слушая подобную белиберду мне хочется полить из всех ружей и звонить в погребальные колокола. Тум улыбнулся капитану, едва заметной усталой улыбкой. Быть может, нам следует пропустить еще по стаканчику, господин капитан? да. потому что я чувствую, как все мое тело дрожит от предвкушения». Глаза Буля засверкали. «Предвкушение, Буль? Я говорю о доме, который построен на это кругленькое вознаграждение, с пятнадцатью золотыми залами, сверкающим зеркальным кабинетом, четырнадцатью комнатами и кухней, вроде моего прежнего камбуза, где так чудесно пахло свежим тимьяном. У меня будет четыре балкона». По одному на каждую сторону света, все с видом на океан, ибо дворец Буля будет возведен на острове, который я уже выбрал, за его прибой, за его острые скалы и щедрый прилив, который каждый день в одно и то же время оставляет на берегу частицу моря, ведь то, что малость для океана, богатство для человека, и мой дом будет ломиться от всевозможных вещей и предметов затонувших кораблей, и он будет красивее и роскошнее, чем дворец султана. Вот увидишь, люди скажут, здесь живет самый богатый человек, Че-У-Буль. Какое величие, какой размах! Еще не скажут. У капитана Буля есть сундук с тремя сотнями пистолетов, по одному на каждого застреленного им мерзавца, а в его покоях висит шкафчик с четырьмя десятками черно-синих пальцев в памяти его верных соратниках, которые ходили под его флагом на его гордом бриге. В моем саду будут расти лимонные и оливковые деревья, а на южной стороне я посажу дерево с наисладчайшими гранатами. Как представлю себе все это, так хочется плакать. Наверное, я становлюсь сентиментальным. «Какая мечта!» — господин капитан с восхищением прошептал Том и прижал руку к груди. Какой бесподобный полет фантазии! Вы прямо-таки поэт? Буря откинулся на спинку стула и ответил, что крепкий хмель вообще располагает к поэзии. То вздохнул и посмотрел в потолок. В этом вы, пожалуй, правы, господин капитан. Но скажите, слышали ли вы когда-нибудь историю о зеленом пеликане? Буль прищури глаза. К дьяволу эту облезлую птицу, проворчал он. давай-ка лучше поговорим о золоте». И капитан в предвкушении потер ладони. «Поверьте мне, мистер Буль, — сказал Том, — в жизни есть куда более важные вещи, чем этот металл. Как говорится, сколько бы золота не прятал Папа Римский в подвалах Ватикана, его церковь будет постоянно желать все больше и больше, ибо пропасть алчности, как известно, бездонна». Том потянулся за бутылкой Но Буль отпихнул ее в сторону, схватился за свою саблю и взмахнул ей под самым подбородком Тома. Но вместо того, чтобы уклониться, Том подвинулся еще ближе к капитану и заглянул ему в глаза. — Капитан Буль, — прошептал он, — вы избороздили просторы семи морей, перебили кадетов больше, чем водится крыс во всей испанской армаде. Правда ли вы, что вы продали свою душу дьяволу? за полгоршка воды и дохлую курицу. Душа, сердце и совесть все это исчезло у меня в октябрьскую ночь 1627 года, когда я оказался на краю пропасти. В такой ситуации люди не скупятся. Тум взмахнул руками. «Капитан Буль», — торжественно произнес он, «в эту минуту я предлагаю вам обратно то, что вы потеряли, вашу чистую душу, вашу спокойную совесть». вашу гордость, ребенок, что живет в вас, снова проснется. Пой лгунишка пой, И как же произойдет это чудо? Том опустил голову. Довольно просто капитан, протяните мне вашу руку и я освобожу вас. Освободишь меня От чего? От вашей алчности ибо каждый дурак знает, что алчность делает людей слепыми. Это всего лишь один палец, и у вас останется еще девять, а это не так мало. Кажется, того парня звали Лаэм Синг. Да, именно так. А ваш отрезанный палец мы скормим сельдевой акуле, с которой вы чем-то очень похожи. Да что, дьявол, тебя побери, может быть, общего у меня с этой камбалой. Взамен, — продолжил Том, словно не слыша, — вы станете целым человеком, сердцем, гордостью и совестью, такой же чистой, как первый зубик у ребенка. Ибо когда истина выйдет наружу...» Том выдержал небольшую театральную паузу, прежде чем продолжить. «Ибо когда истина выйдет наружу, вы узнаете, что Ньобото не больше принц, чем вы или я, и что он сын самого обычного рыбака». Буль словно окаменел. Какое-то время он таращился невидящим взглядом в пространство, но вдруг скачил... и взмахнул саблей. «Мало того», — взревел он, — «что золота нет, и я не получу ни гроша за свои труды. Так ты еще хочешь превратить меня в инвалида? Плакали мой дворец и сад с гранатами. Мне останутся только четыре десятка черно-синих сосисок и полплошки рома. Нет, врешь, ирландский негодяй». Капитан упал обратно на скамью и за шеврот притянул к себе Тома, Ты заплатишь за это, Коллинз, ты заплатишь за свой пакостный язык. Никому из живущих под солнцем не позволено насмехаться над Че-о-Булем. Последнего, кто пытался это сделать, я отправил в бесплатный акулий пансион на глубине трех морских миль к югу от тропика. «Если ты понимаешь, что я хочу этим сказать», — Том устался в булю прямо в глаза. «Я не устаю восхищаться вашим красноречием, господин капитан». «Сам же я буду краток. Либо палец номер сорок один, либо дырка между ног». У Буля мгновенно изменилось выражение лица. «Что за отвратительные шутки?» — прорычал он. «Ничуть, господин капитан. Как раз сейчас я держу под столом свой кинжал, и он нацелен прямиком вам под живот. Я всегда держу свой нож острым и одним легким движением. Могу лишить капитана удовольствия спокойно мочиться». — Да как ты осмеливаешься, сопляк! Дьявол явно не дремал, когда ты вылезал из чрева своей матери. — Про дьявола не знаю, но вот на причале лежало семь крокодилов, если вам это о чем-нибудь говорит. Думаю, это было предзнаменованием того, что родится дитя весьма горячего нрава, с легкомысленным отношением к чужим жизням и здоровью. Поэтому отпустите мой ворот, отбросьте в сторону саблю и скажите... Что-нибудь хорошее, что могло бы меня успокоить? — Ах ты, рыжий ублюдок, мерзкая зеленоглазая тварь! Да чтобы у тебя руки отсохли и задница отвалилась! Том прижал острие ножа к гульфику капитана. — Да, не так я себе все это представлял, — вздохнул он. — Считай, что ты труп, коллинс лицо более скользило гримаса То же самое мне уже говорили. Бомба из оранхила... и штурман по имени Мун. Том прищурил один глаз. «Если вы понимаете, что я хочу этим сказать». Прошло несколько секунд, и вот абордажная сабля упала на пол. Буль отпустил воротник Тома. «Теперь нам остается сказать друг другу пару добрых слов», — вздохнул Том. Капитан покрутил головой и заскрежетал зубами. «К сожалению, я не привык говорить ласковых слов», — прорычал он. Как ты помнишь, на моем веселом бриге был принят другой стиль общения. То он пожал плечами. Как сказал Лессый, когда нашел расческу, это мне не подходит. К тому же, надеюсь, вы не забыли, кому обязаны знанием алфавита и радостью чтения. Какая радость от того, что я умею читать про гранаты, если моя плоть будет валяться на полу. Ах ты, дьявольская ирландское отродие В твоей пасти живет кобра! — Ваша лесть никуда не годится, Буль, а мое терпение тает, исчезая, как последние песчинки в песочных часах. Буль свирепым взглядом обвел хижину, словно выискивая, чем бы ударить этого мерзавца Коллинза, но потом вспомнил про нож под столом и передумал. Против воли его губы раздвинулись в улыбке. — Если хорошенько подумать, — проворчал он, — то мы провели вместе немало минут, — которые даже можно назвать приятными. Вся моя команда, а пираты парни честные, может подтвердить, что я еще никогда в жизни не смеялся так много, как с тобой, хоть мне часто хотелось вырвать и выкинуть твой язык, да еще сестрица твоя, которую ты мне навязал. Когда эта девка появилась на свет, дьявол замесил лень с наглостью и щедрой рукой отвалил ей порцию, но старина буль... не позволял ей портить себе настроение? Нет. Он поворачивался к ней своим глухим ухом. А ведь мог наделать из ее кожи ремней? Да. Опять же, не хочу хвастаться, но все же добавлю, что спас жизнь тощему негру. Хотя команда, особенно в штиль, когда время тянется так медленно, охотно позабавилась бы с ним. — Вы почти спасли свою плоть, — сказал Том. — Но хотелось бы, чтобы вы еще немного постарались». «Не зли меня!» — взревел буль и одним ударом ноги перевернул стол. В мгновение ока капитан схватил абордажную саблю, но, подняв ее над головой, вдруг замер. Он недоверчиво взирал на предмет в руках Тома, которым тот только что угрожал. Испачканное в красных чернилах перо было сломано в двух местах. «Что это, дьявол, меня побери? Значит...» «Ты угрожал мне пером?» Том развел руками. «Перо? Оружие будущего», — сказал он. «Теперь я в ваших руках. Можете делать со мной что хотите. Я беден, словно церковная мышь. Защитить меня некому. Родители умерли. Представители закона охотятся за мной. Так что терять мне нечего. Ты закончишь свои дни в аду. Что ж, значит, там и увидимся», — сказал Том, опустив голову. Но тут вдруг прогремел выстрел, и треуголка капитана слетела с его головы и приземлилась в углу хижины с круглой дыркой посередине. В проеме двери стояла Теодора с пистолетами в обеих руках. «В следующий раз», — сказала она, — «я прицелюсь получше. Имейте это в виду». Она отложила пистолеты и взяла еще ошеломленного Буля за руку. «Но сейчас не будем ругаться по пустякам», — сказала она, — «Мы приглашены на обед к семье Бото. Давайте, капитан, по такому случаю я причешу вам волосы и выберу в из бороды». Они обедают за длинным столом, во главе которого сидит рыбак Бото. Его девятеро детей рассажены по старшинству, все смеются и поют, и слова Буля про то, что еда могла бы быть повкуснее, а питье покрепче, никому не портят настроение». За столом царят радость и веселье, праздник заканчивается, когда желтая теплая луна поднимается над силуэтом испанского галеона, стоящего на якоре в бухте. Том, Булли, Теодора стоят с нее Ботто на берегу, Каноэ готова к отплытию. Тихий, почти безветренный вечер, волны накатываются на песок с тихим шелестом, похожим на дыхание спящего. бото Надевает капитану на шею украшение, которое состоит из раковин моллюсков, подобранных по цвету и нанизанных на рыбацкую нить. «Я что, должен носить эту побрякушку?» — возмущается Буль. «Она принесет вам удачу», — говорит Бото и добавляет. «Если повезет». Тео получает ремень из крокодиловой кожи и черепаховый гребень для волос. Она улыбается, прижимает к себе Бото и шепчет что-то ему на ухо, Потом поворачивается и идет за капитаном, который в это время тащит каноэ к воде. На берегу остается только Том. Он стискивает зубы. И его с нее Бото разделяет всего 4 фута. Достаточно просто протянуть руку. Но он этого не делает. Взгляд Бото, как всегда, твердый и изучающий, спокойный и немного печальный. Том знал, что это мгновение когда-то придет, и приготовился к нему и все же он не может произнести слов прощания, словно кто-то приковал их кандалами к глотке. Он делает глубокий вдох и беспомощно разводит руками. В этот миг из темноты до него доносится песня. Она звучит отовсюду, и тут же на горных тропинках, словно тысячи светлячков, загораются факелы. Все жители острова, мужчины и женщины, молодые и старые, несут факелы, свет которых, сливаясь, превращается в один длинный огненный поток, текущий в сторону моря. Вот они достигают берега, и в их песне уже можно различить слова. По коже Тома бегут мурашки. Факелоносцы выстраиваются за спиной Ньо Бото, и становится видно, как много их собралось. Песня замолкает, и в наступившей тишине Бото делает два шага вперед и берет Тома за руку. Том пытается улыбнуться, но у него ничего не выходит, и он смотрит на две руки — черную и белую, которые слились в крепком рукопожатии. — Прощай, Ньо-бо-то, шепчет Том. — Прощай, мой лучший друг. ньо бо -то отдает Тому свою красную рубашку и маленькое серое колечко, которое надевает Тому на палец. В ту же секунду все факелы гаснут. Остается лишь шум прибоя и свет луны. — Для меня, — шепчет Бото Тому, — ты всегда будешь принцем Файсалом. узкое каноэ скользит к большому кораблю. На носу сидит капитан Буль, в середине — Теодора Долорес Васкес. Том гребет, и все слышат его голос, когда он говорит. — Давайте расскажу вам о Жозефине Аль Касто. Буль оборачивается. — Пой, гунишка пой, — ворчит он. но я бы лучше послушал о мошеннике из Кадиса, том самом по прозванию Благочестивой. «Что ж, господин капитан, — отвечает Том, — как ни странно, это один и тот же человек, но если уж браться за эту историю, то лучше всего начинать с самого начала. Слушайте же, эта история началась в 1639 году от Рождества Христова, в одной из темных ночей, когда на море вовсю бушевал шторм. Слова Тома пропадают в шуме волн, потом, подхваченные ветром, ненадолго возвращаются и растворяются в воздухе уже навсегда.